которая разносилась далеко над залитым лунным светом заливом. С восходом солнца певцы запели героическую песнь о деяниях Эрет-Агбе. В ней рассказывалось, как были возведены Белые башни Хавнора, о путешествиях Эрет-Агбе с самого древнего острова Эа по всем островам архипелага и пределов, и о том, как, добравшись, наконец, до самого края западного предела, там, где начинается открытое море, он повстречался с драконом Ормом,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 отодвинулся от него и прошипел. «Тоже мне, ястреб, а сам и летать-то не умеет!» «Не как это ты, Джаспер, краса всей школы!» не остался в долгу гет и, ухмыляясь, обратился к соседу. «О, бриллиант среди волшебников и колдунов! Краса и гордость Хавнора! Ослепи же нас, смиренных, своим блеском!» Тот парень, что подвесил над двориком танцующие волшебные звездочки, послал одну из них к Джасперу и она, сверкая, закружилась над самой его головой.